И быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно. Запись сделана студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Александр Балакирев.